Глава 14. Баран. Как тебе ещё назвать на четвёртый день. Вот уже четвёртые сутки торопливой рысью в Ротиборы ехал на своём вороном коне по кличке Балагур по кривому тракту, периодически переходя на шаг, стараясь таким образом не загнать красавца с кона. Стояла середина августа, прекрасная пора, когда жара уже потихоньку отступала, а до вторжения прохладных осенних ветров было ещё ох как далеко. Помня наказ добролюба, на редких привалах ходюжи ратник на припасы съестные особо не налегал, лишь обильно от хлебовая из бурдуков с водицей, и делая трижды в день по глотку из всученной в старом знахарем склянки с отваром пятнистого лотоса. Есть признаться и не хотелось, а вот рана на причезе делала всё сильнее и сильнее. У молодого богатыря совершенно явно поднялась высокая температура. Могучий организм, как мог, боролся с медленно, но верно расползающейся по телу скверной. Перед глазами Ротибора периодически вспыхивало тёмное завеса, заволакивая ему ту и дело закрывающиеся очи, которые в такие неприятные мгновения начинали сильно жечь до да слезится, как будто кто-то, давно ожидающий взятки на захворавшего бойца, доброй незримой луковицей перед его лицом водит туда-сюда. Это помогало ослабшему гиганту не заснуть в седле. Он прямо сжёг зубы, рыжеволосый Витязь в очередной раз ущипнул себя за бедро, и слегка пришпорил рысака, представив на миг, как довольно щирится из небесной выгребной ямы, куда его наверняка посадили боги, Мельванес, периодически при этом злобно похихикивая. — Я не доставлю тебе такой радости, серозадый хрен, — гневно пробормотал молодой исполин. — Так что рано скалешься, а ты так глумлива. Я покамест еще потопчусь по землице матушки, уж не обессудь. Глаза его при этом яростно сверкнули холодным синим пламенем. Уже стемнело, когда Ратибор наконец остановился на привале на небольшой лужайке у весело журчащего рядом ручейка. Угостив балогура, достойно выдержавшего не самые лёгкие люр, здоровым сочным яблоком доводица из родника, зачерпнутой небольшой походной кадкой, рыжебородый великан отпустил пасти своего ворнова, сам тут же завалившись на боковую. Но поспать толком воину не удалось. Всю ночь его трясло и изнывало, а тут ещё одна напасть накатила. Странные, можно сказать, даже жуткие сны стали являться Ратибору из тимы, как будто с нескрываемым интересом наблюдают за ним откуда-то издалека какие-то страшные жёлтые глаза, подёрнутые дымчатой пеленой безумия. Зрелище было не для слабонервных. Беззубый рот владельца тех ужасных очей то заходил с диким хохотом, то перетекал в детский плач, тут же сменявшийся чудовищным воем с последующим зловещим молчанием. Какофония аских звуков не один час, как молотом по наковальне, гремела в голове молодого богатыря, конца концов, укатив гулким эхом куда-то вдаль. С трудом разлепив по утру никак не хотевшие подниматься веки, Ратибор кряхтя, как бабка дряхлая, сел и грязно выругался. Что это было за дерьмо? Молоц ворога тебе промеж булок. Видьма не иначе. Этого только не хватало для полного счастья. Кажись, подружка Мильванеса объявилась. Вовремя ничего не скажешь, да чтоб она о снужника не слазила до конца жизни. К горлу славного витязя вдруг начал подкатывать утробными рывками большой тягучий вонючий ком, из скорды ротибора знатно вырвало гнильё до сокровицы. Точь-в-точь такими же, как уже давненько сочились у него из царапин, оставленных тёмным волком. Вообще прекрасно, сплёвывая остатки гадости и вытираясь Рыжий воитель побрёл к ручейку. Его знатно пошатывало. Надо признаться, не чувствовал себя так хреноватенько даже когда по бурной молодости осушил в одну рыло бочку медовухи. Зачерпнув бурдьюком водицы из родника, Ротибор пополоскал рот, а после жадно пил до тех пор, пока полностью не осушил походный мех. Стало чуть легче. Кое-как, вскарабкавшись на отдохнувшего балагора, могучий гигант с первыми лучами солнца двинулся в путь. на пятый день своего путешествия, въехав такие с весело заголосившими деревенскими патухами в Зябкино. Неказистая избушка Благаны располагалась на самом краю селения, у кромки леса. Старая знахарка уже давно стояла у крыльца, нетерпеливо поджидая ржеволосого странника. Адета она была в простой серый длинный сарафанчик, исписанный древними рунами, да легкие сандалии на босу ногу. При виде подъезжающего витязя, Целительница аж руками нервно сплюнула, да шустро попелёхола в его сторону, вместо приветствия зло выпалив: "Ну ты и баран, как тебя ещё назвать-то? Можно козломой ослом. Мне в последнее время не привыкать". Ратибор, прищурившись в смёрх полу рассматривал потёшно мельтешащую внизу старушку. Выглядела она точь-в-точь, точь, как при их последнем расставании, лет на 70-80, не меньше. Правда, двигалась поживее до да побачея. И глаза вновь горели знакомым зелёным пламенем. В виду нея явно отлично себя чувствовала. Если, конечно, так можно сказать о даме, которая, по всей видимости, разменяла уже не одну сотню лет. Слась давай, еле в седле уже держишься? Нетерпеливо прошамкала сидева ворожея. Или ты верхом на коня собрался ко мне в избушку заехать? А можно? вяло поинтересовался Ратибор. Конечно, само собой. Иголку аршинную в рыжий заславить можно, коли не заткнёшься да не спрыгнешь на конец. С бедной животинки осталось упопрямой. С хокуна своего пожалей, такую тушу медвежью на хребте таскает, как не крикнет он ещё. Смотрю, молодость восстановить не удалось. Дюже воин решил не приперираться с вредной колдуньей и не без труда спешился. При этом его знатно болтануло. Невероятная слабость свинцовым грузом разлилась по всему телу. А в голове вовсю клубился туман тягучий, мешая ясно мыслить. Ратибор вдруг с неприятным удивлением осознал, что ещё день-два, и Сэрсака уже мог бы просто-напросто грохнуться на землю, а Кейкуис на возом. И не пыталась косолапый. После того, как рыжеволосы Витязь привязал Балагуро к одному из брёвнышек, подпиравших королечка, врачевательница мигом с гроба стала его за руку и нетерпеливо потащила в свой дом. Природу ведь не обманишь, Зато сил каждый день у нас, знаешь, сколько расходуется на поддержание этой самой молодости. Ух, тебе и не снилось. А ведь куда с большей пользой её можно растратить, силушку та магическую. Недавно к этому пришла, об мозговое своё противостояние с Мирванесом. Эх, все мы крепки задним умом. Мне, кстати, Пересмешник на ушко начерикал, что ты навсегда зажмурил такие корши на Чернокрылова. довольно пробурчала Ворожея, таскивая за собой в хату совсем расклеившегося ратника. Башку пригни свою огленную, а то и избушку жалко, может не выдержать твоего гранитного лобешника, да развалится на дровишке. Ого, завалил паганца, не без помощи со стороны, как я кумекаю. Рыжебородый изполин покосился на Благану, лишь едва улыбнувшися уголками губ в ответ. Похоже, кто-то ему, как минимум, пару раз. Ох, как вовремя невидимый гвоздик в стопе туда-сюда потеребонькал. Поди просто пятку свело тёмному дуралею от натуги. Еле слышно проворчал облагана, чуть при этом зардевшись. Видно заслуженную похвалу она не умела принимать, точно так же, как и молодой богатырь. Угу, меня так и понял. Благодарю, уважаемая. Ты уж прости, что без букета лютиков к тебе, да пряников с вареньем пожаловал. Заткнись, медвежонок, не зли меня. — Как скажешь, почтенная, как скажешь. Мало кому Ратибор позволял так с собой разговаривать, но на пожилую ворожею, как отметил про себя, не серчал вовсе, даже в мыслях. Проследовав за ворчливой ведуней в ее обветшалую лачугу, Ратибор огляделся. В нос ударил резкий, терпкий и пряный запах, как будто луговыми цветами аль лесом лиственным повеяло с порога. К нему примешался откровенный смрад, тянувшийся откуда-то справа. Обстановка в избушке была очень скромная. В лёгком полумраке царящем в доме, кроме оберегов и дославянских рун, начертанных углем на полу и стенах, никаких других амулетов, а уж тем более украшений, разглядеть дюжемуратнику не удалось. Зато тут и там всё маломальски свободное пространство двухкомнатной небольшой халупы с кухней и до парой подсобных помещений, вроде чулана и погребка. Заполнили собой шкафы разного размера, забитые под завязку всевозможными высушенными травами, до да банками с мазями непонятного происхождения. Несколько полок было заставлено толстенными, потрёпанными древними фолиантами явно магического толка. "Сюда плюхайся", кивнула Благана на единственную кровать в комнате, чуть поменьше, служившую, по всей видимости, апочевальней своей хозяйке. Старая койка тоскливо заскрипела под весом могучего гиганта. Не без труда, но выдержав опустившуюся на неё увесистую тушку здоровенного дитины. В помещении оказалось очень жарко, несмотря на то, что на дворе стояло лето, расположившийся у противоположной стены комнатушки камин, вовсю пыхтел, а ки самовар. Над задорным, весело пляшущим огоньком был подвешен на пару железных штырей металлический чан средних размеров. В нём булькало некое странное варевония определённого цвета, источавшее такой бесподобный аромат, Что у Ратибора аж глаза слезиться начали, да в носу защепало. Теперь стало ясно, откуда исходило почуянное ещё на входе зловоние. Что тут у тебя, подорожник? Не дожидаясь ответа, ворожея стянула рубаху у послушно присевшего перед ей могучего воина, рывком сорвала потемневшую, всю пропитавшуюся сукровицай повязку с гнойной раны, даже глазом не моргнувшего рыжего исполина, и тут же быстро обнюхала, как сами царапины так и полоску тканей, их скрывавшую, после чего метким броском отправил отрепиться в примастившийся в уголке ночной горшок. Кто накладывал? Поди этот старый брюзжащий пенек добролюб, что свое седалище костлявое привык на перинах пуховых не жить. Хорошо хоть вспомнил насчет подорожника, а глотать чего в пути заставил. Наверняка отвар лотоса пятнистого, дуралей. Два десятка лет прошло. а навыки лечебные в Мерграде, я смотрю, ни на вершок не сдвинулись в своем развитии. Целительница последовательно приподняла векера Тибору, заглянула по очереди в каждый зрачок сидящего перед ней бойца и сокрушенно покачала головой. Запустил! Эх, как запустил! Я так полагаю, что объяснять тебе не треба, досточки моя, как у меня царапушки эти образовались. Не треба, Топтыгин, не треба. Следом за пересмешником ведь сорока заявилась. На хвосте принесла мне печаль твою, всё выложила в подробностях, как на духу. А теперь помолчи, береги силы. Удивительно, как ты вообще смог до меня добраться. Любой другой на твоём месте уже давно бы свалился замертво, червям земным пир устроив знатный. Благана чёткими, уверенными движениями схватилась с небольшого прикроватного столика за ранее приготовленную чарку, подлетела к камину, Она аккуратно зачерпнула половничком из чана бурлящую вонючую жижицу, осторожно наполнив деревянную чашку на 2/3. Далее воржея подула несколько раз на свежесваренный отвар, чуть-чуть заставив его остынуть, бросила в кружку щепотку какой-то непонятной измельчённой травы из крайней продолговатой баночки, стоявшей на средней полке ближайшего стеллажа, прошептала некие загадочные словеса, да поспешила к котлебору, угрюмо всё это время за ней наблюдающему. «Пей!» — седая знахарка протянула молодому богатырю дурно пахнущее лечебное снадобье. «До дна!» «Отравить меня удумала!» Дюжий ратник нехотя взял протянутую чашу, недоверчиво при этом принюхиваясь к содержимому, источавшему тот еще приятный запашок. «Решила добить, чтобы не мучился?» «Дурак!» — взвелась сердит облагана, при этом забавно подпрыгнув на одной ноге от возмущения. «Хлебай давай, пока поварешкой по балде не огрела!» Приветствую вас, сворок с Перуном и Велесом. Примите радушно в чертоге свои путника заблудшего. Тяжело вздохнув, Ратибор с обречённым выражением на лице залпом осушил чарку до дна, слегка при этом поморщившись. Ну что, не помер, губашлё прыжи. Плечо давай теперь твоё золотаем. Тихо сиди, не дёргайся. Старая ведунья взяла ночной горшок, поставила рядом с кроватью После чего вдруг, опять что-то прошептав себе под нос на неизвестном ратибуру наречии, сжала его рану двумя руками, да неожиданно прильнула к ней с слегка пересохшими губами, принявшись всосать в себя сочившиеся из воспалевшихся царапин гной и сукровицу. Тут же торопливо, сплюнув содержимое в подставленную ночную посудину, она приложилась к ранению по новой, повторив несколько раз сию нехитрую процедуру. Это было очень больно. Но рытибор сидел недвижно, как скала, лишь изредка сопостреливая взглядом на опытную ворожею, которая действовала быстро и решительно, прекрасно осознавая, что делает. Наконец, заблагомно закончила выкачивать дрянную слизь из плеча рыжебородого исполина и тут же обильно смазала синеватые царапины тонким слоем своей очередной божественно благоухающей и заживляющей мази, споры извлечённой ею откуда-то из подполья. Далее, умело наложив льняную повязку из измельчённых целебных трав собственного сбора на рану молодого богатыря, волшебница внезапно для Ратибора выпустила ему в лицо небольшое, округлой формы, белёсое облачко пара изо рта. "А теперь спи крепко, медвежонок. Тебе треба, как никому сейчас", прошелестела чуть ли не нежно пожилая знахарка, мягко и вместе с тем настойчиво укладывая прихворнувшего воина на кровать. Ратибор, хотевший было возразить, что бодр и полон сил, а кисокол юный, вдруг почувствовал, как стремительно слепаются его глаза. Спорить тут же перехотелось, посему, прикрыв пеки и бойко проваливаясь в сладостное забытье, он успел лишь скинуть сапоги да проворчать напоследок. — О коне моем пущай кто-нибудь позаботится. Клик не там ворнуло, что ли? Как околимаюсь, расплачусь с ним. А сейчас я и правда, пожалуй, часика 2 вздремну. Хорошо, что никакие головотяпы по дороге сюда не попались, лениво подумал он про себя, крепко засыпая. А то ведь так могли и отчик рыжий чего-нибудь нужно от моего тулова, что самому мне пока место ещё пригодится. Едва опустив голову на подушку, Ратибор тут же захрапел. Лишь пару другую раз он лениво продирал очи, подёрнутые густой туманной пеленой, дабы сквозь сладостную дрему отхлебнуть дурно пахнущего целебного зелья благаны, коим-то периодически почивала рыжего медведя. При этом будила она могучего гиганта болезненными щепками, заодно регулярно меняя травянистую повязку на его плече, да обтирая, где только могла подлезть, тело витязя мокрым льняным полотенцем. В конце концов, седовласая целительница перестала тревожить молодого богатыря И тот с головой забылся в крепком здоровом сном без сновидений. Ратибору явно требовалось хорошенько выспаться, и пусть всякая нечисть подождёт.